Глава тридцать девятая. Опера мне не понравилась. Топорная постановка, искусственные чувства, неправдоподобная игра актёров. Если на что-то и можно было смотреть, так это на костюмы, что на сцене, что в зале. Ну, собственно, так я и развлекалась все то время, что шла опера. «Адептка, вы хоть что-нибудь запомнили из увиденного?» Иронично поинтересовался Раймонд. Едва опера завершилась, и народ потянулся к выходу из зала. Запомнила Тарректор. Послушно ответила я. Главных героев звали Эльга Лардер и Жаниса, и они оба погибли в самом конце оперы. Раймонд только хмыкнул, но от комментариев отказался. И правильно сделал. У меня было боевое настроение, так что мы вполне могли поругаться. Но Раймонд быстро учился и не хотел повторного общения с моими божественными родичами. А потому, едва мы вышли из здания театра, открылся портал. И я оказалась в своей любимой спальне. Гулиона пришла, встретила меня Нария. Хорошая, добрая девочка, а в глазах так и плещется любопытство. Впрочем, не у нее одной. «Ты где была?» — поинтересовалась со своей кровати Лара. «В театре», — ответила я и зевнула, прикрыв рот ладонью. «Скукотища полная, чуть не уснула». «А что давали-то?» — уточнила Лара. «Демонессу и эльфа». Сочинил ее какой-то музыкант с зубудробительным именем. «Ариенардер!» Просветила меня Лара. Известный творец, между прочим. Демонесса и эльф давно стала классикой. «А? Да? Ну, как скажешь». От подушки, пущенной Ларой, я увернулась. А вот собственное одеяло меня предало. Превратилось в толстую змею и быстро меня спеленало, как младенца. «Пусти!» «И не вырваться же! Лара, чтоб тебя!» Димонес и эльф не может быть скучной. Это ты ничего не понимаешь в опере. Ой, да больно надо. И вообще, на вкус и цвет фломастеры разные. Пусти. А я согласна с Никой, подключилась к нашей вольнушке Нария. «Скукотища та еще, и играют ненатурально. И еще одна, проворчала Лара, отправляя подушку в сторону подруги. Сами вы не натуральные. Там отлично подобран актерский состав. Пока она возмущалась, Нария подмигнула мне. Одеяло вернулось в свою обычную форму, отпустив меня. И мы вдвоем с Нарией набросились на завизжавшую Лару. Бесились мы долго, около часа, старательно выпуская пар. И к концу нашей войнушки по комнате будто мощнейший ураган прошелся. Но выходной пролетел, как его и не было. Мы вроде и отдохнули немного, и даже почти отоспались. А на следующий день встали на пары, как те зомби, которых внезапно оживили. Завтрак, столь необходимый с некоторых пор, настроение и самочувствие не улучшил. Мы топали на пару по магическим животным и, тщательно дожевывая еду, изредка сцеживали в кулаке зевоту и мысленно материли всех преподов вместе с ректором за постоянные издевательства над адептами. Сегодня у нас должна была быть теория. Одна. Просто лекция. Ничего больше. Но нам в очередной раз преподносили сюрпризы. И вместо теории у нас началась практика. И мы шли к пегасам. Летающие кони имели дурной нрав, слушались только избранных и с искренней радостью сбрасывали всевозможных седаков с большой высоты. В общем, сволочи они животные. И этих сволочей нам нужно было обуздать. Ну а затем покататься на них, желательно под небесами. В общем, совершить невозможное. В учебнике пегас описывался как прекрасный белоснежный конь с большими крыльями, который позволяет ему летать. Его глаза должны гореть ярким огнем, а его гривый хвост струится, как шелк. И здесь реальность от записи не отошла ни на секунду. Когда мы подошли к загончикам для пегасов, нас действительно встретили три белоснежных коня. Вот только в их глазах горела ярость, а из-под копыт так и сыпались искры. И нам, адептам, как-то резко расхотелось проверять на прочность собственные шкуры и умения магических амулетов, висевших тут и там. Аргашас Сорт-Ангарский отсутствие пыла у нас не оценил. «Адепты передумали сдавать экзамен по моему предмету?» Вкрадчиво поинтересовался он. Намек был более чем понятен, и мы уныло переглянулись всей группой. Сдавать экзамен по магическим животным не передумали, конечно. А вот приближаться к пегасам совершенно не желали. А у меня в голове почему-то билась дурацкая мысль. Успеет ли защита деда спасти меня, если эта белоснежная тварина внезапно решится что-нибудь вытворить? Пусть попробует. Давно я конины не ел. Хмыкнул в моей голове знакомый мужской голос: угу, отлично. Доброе утро, дед. Я, оказывается, полностью под колпаком. Тотальная слежка, да? В ответ послышалось насмешливое фырканье. И тишина. И хоть дед прямо дал понять, что ничего особо ужасного со мной точно не произойдет. Храбрости мне это не прибавило.